Глава 46. Сегодня утром мы проснулись, подняли жалюзи, а там снег. Густой снег укрывал все вокруг, застилал все цвета, придавал миру единый стиль. На крышах, террасах и улице образовался уже довольно толстый слой. Мне сразу захотелось выйти. Лучше всего, конечно, с тобой, но у тебя снова температура. Сильвана опять во всем винит меня. Я, дескать, слишком часто выгуливаю тебя в такой холод. А я уверен, что от этого ты станешь только крепче. В любом случае я бы не смог взять коляску, иначе мы бы увязли в снегу. Но все равно я бы тебя выгулял, держал бы на руках, а ты был бы одет в теплый стеганный комбинезончик. Мне хотелось показать тебе море в снегопад». Многие, как и я, не удержались и высыпали на берег, чтобы не пропустить такое зрелище. Снежная пелена устилала волны до самого горизонта. Море было сплошь белым. Слой снега на воде был не меньше тридцати сантиметров. Заснеженное море волновалось и в то же время было торжественно спокойным. Белые волны были довольно высокими, но мягкими. Они закруглялись под увесистым покрывалом. На берегу припорошенная снегом граница между сушей и водой различалась только по линии злома. Линия упруга расширялась и сужалась. Изнемогшие под тяжестью снега волны набегали на берег, затем из последних сил они откатывали, и тогда нападавший на них снег трескался. Тем временем к берегу одна за другой поспевали новые волны, Они приносили новый снег и, в свою очередь, отступали. На смену им тут же неслись другие волны за снежными гребнями. Они подныривали одна под другую, ходили взад-вперед, образуя разлом между снегом, неподвижно лежавшим на берегу и набегавшим с волной. Белая рана между землей и морем безостановочно открывалась и закрывалась. Кто-то совершал пробежку на беговых лыжах. Бегун умело шел коньковым ходом вверх-вниз по морским волнам и снега. Снегокат-амфибия тащил за собой паренька, выделывавшего акробатические номера на сноуборде. Он использовал снежные волны вместо трамплинов, совершал ловкие воздушные пируэты. Труднее всего было приземляться. угол падения должен быть таким же острым, как для самолета во время посадки, иначе воткнешься в воду. Кто-то пробивался по заснеженным морским волнам на шлюпке, скользя по поверхности, потом встал на якорь и начал лепить небольшие снежные замки с помощью лопатки и ведерка. Замки покачивались в унисон-волне, словно их построили в сейсмически опасной зоне. Это было медленное и непрерывное волновое землетрясение. Тебе понравилось? Забавно вообразить нечто невообразимое, вроде снега, который не тает от соприкосновения с водой, а покрывает морскую гладь. Это так невообразимо, как сама идея обращаться к тебе — 14 уже сейчас. Тициана прав. Я должен отдаться течению времени. В нужный момент я пойму, о чем тебе следует рассказать. Все будет зависеть от твоих потребностей и интересов. Поэтому я решил прервать свой дневник, остановившись на этом. Немного жаль, я уже привык. И потом мне бы хотелось рассказать тебе, что такое власть. «Для меня это важно. Я хотел рассказать, как соприкоснулся с властью. Хотя ты лучше меня знаешь, что такое власть. Это я».